Я стоял напротив портала, созданного Варфолом в нашем номере в гостинице, и с опаской смотрел на горевший передо мной синий овал. Ну что тут поделать? Не нравятся мне эти изобретения магов. Хотя надо отдать должное очень удобное изобретение. Представьте, миновать сотни километров и в ту же секунду оказаться в другом месте. Это с лихвой перекроет риск распада портала, который всегда заканчивается одним – страшной смертью мое замешательство не укрылось от варфола и миидрата мирн это же безопасно успокоил меня меидрат. ты наверное начитался всяких ужасных историй про такие путешествия на самом деле они абсолютно безобидны шансы погибнуть при прохождении портала меньше чем шансы на то что тебе на голову свалится кусок камня с крыши какого нибудь дома когда ты проходишь мимо него что то сомневаюсь я в этом Добавил тролль, который так же, как и я, недолюбливал подобные средства перемещения. Коллега прав! заметил Варфол, с интересом наблюдавший за нашим разговором. Кстати, многое еще зависит от мастерства и силы мага, создавшего портал. Надеюсь, вы во мне не сомневаетесь? Нет, конечно нет, пробормотал я. Тогда вперед. Как говорится, время не ждет. Надо раз и навсегда разобраться с этими сумасшедшими эльфами чтобы они не ставили нам палки в колеса. Произнеся это, чародей направился к порталу и первым вошел в него. И я почувствовал, как руки Мейдрата подталкивают меня к порталу и смирился со своей судьбой. Восемь шагов, и синее холодное пламя охватило меня. Вышел я на опушке леса и увидел, что мои спутники замерли, любуясь на открывшийся перед ними вид. Он действительно впечатлял прямо перед нами раскинулся, как на ладони, огромный город. Он был прекрасен. Высокие стены, сложенные из ровных огромных кусков зеленого камня, надежно защищали Колун-Тор-Рау. В отличие от других рас, которые сначала расчищали место для города и лишь потом начинали возводить дома, эльфы, как объяснил Варфол, сделали все наоборот. Они приспособили лес под город. Поэтому за городскими стенами Вековые дубы и сосны, березы и липы органично вплетались в его пейзаж, образуя бесчисленные навесные домики, между которыми были перекинуты ажурные мостики. Все это казалось таким невесомым, что я представил, как весь этот город взлетает в небо. «Здорово!» — прервал мои мысли возникший за спиной тролль. «Эльфы неплохо поработали». «Неплохо?» — язвительно переспросил Варфол, повернувшись к нам. Это произведение искусства? В твоем племени такую красоту могут создать? Позвольте! Вскинулся мозг, который весьма ревниво относился к любым критическим фразам насчет своих соплеменников. Между прочим, уважаемый, вы не видели статуи Беркофа на поляне троллей? Вот это произведение искусства. Да что вы вообще видели из великих памятников народа троллей? Почему все люди? Думают, что тролли только и делают, что копаются в пещерах, а быка валят исключительно ударом меж рогов. Почему? Ответьте мне. Никак не могу привыкнуть, что среди нас тролль, окончивший Торквард. Пробормотал Варфол. Извини, мос, я не хотел тебя обидеть. Но пойми, надо восторгаться всеми произведениями искусства, а не только статуями Бергхофа. Да ладно. Мой телохранитель уже остыл. Пошли. Пошли. Согласился чародей. Мы начали спускаться с большого холма, на котором находились, по направлению к городу. Чем ближе мы подходили к нему, тем больше я восхищался им. Но вот, по переброшенному через ров мосту, мы вошли в город. Пятеро вооруженных до зубов стражников проводили нас неприязненными взглядами, но ничего не сказали. Город оказался весьма оживленным. Народу в нем было, видимо, невидимо, но в основном эльфы. Чужаков я почти не видел. Так, пару-тройку людей до одного гнома. И местные жители, как и стражники, даже не старались сдерживать пренебрежение к чужакам. Одно время мне было это неприятно, но в конце концов я привык. К гостиницу мы смогли найти с трудом. В большинстве нам заявляли, что они только для эльфов, а те, в которых принимали чужаков, все оказались как назло заполненными. Но все же нам улыбнулась удача. Конечно, наше новое место жительства. Разительно отличалась от гостиницы, в которой мы жили в Холлине. Естественно, не в лучшую сторону. Но все-таки жить в нем было можно. Едва мы разместились, как Моз пожелал пойти промочить горло. Я тоже от этого бы не отказался. Тем более напротив гостиницы располагалась симпатичная таверна. На некоторое время Варфол удалился в отдельную комнату и устроил там сеанс связи со своими местными друзьями. Когда Мозу совсем уже стало невтерпеж выпить, и он начал громко жаловаться на жизнь, Чародей появился с довольной улыбкой на лице. Старый друг лучше новых двух, изрек он. Завтра утром у нас намечается важная встреча, а сейчас... Выпить! Выпалил тролль. Можно и выпить? Легко согласился Чародей. В общем, мы с Мозом и Варфол отправились в таверну. А Медрат завалился спать. Он меня уже начинал пугать. Но «Ну нельзя же быть таким неживым. Только спит доест. Да И женщины ему не интересны, и в азартные игры не играет. Хотя, чему удивляться? Он себя и в гноле, таким же образом вёл. Таверна оказалась примилым местечком. Кстати, когда мы к ней шли, я вновь столкнулся с неприязнью местных жителей. Мало того, эльфы даже показывали на нас пальцами. Создавалось такое впечатление, что они людей и гномов никогда не видели. Я поинтересовался на этот счет у Варфола. «Ты прав, Мирн». Они редко видят другие расы Улара», — ответил чародей. «Эльфы всегда жили сами по себе, и лишь торговля позволяет пробираться сюда иноземцам. Для простого народа мы явление диковинное. И ты же знаешь, как они относятся к тем, кто не является эльфом. Это у них в крови. Так что не обращай внимания». «Легко ему говорить, не обращай внимания». Вот троллю, судя по всему, было все равно. Нет, даже не все равно. Ему нравилось быть в центре внимания. Он осматривался по сторонам с гордым видом и довольной улыбкой на лице. Ну а когда мы устроились за столиком в таверне, я вдруг ощутил острый приступ ностальгии. Мне вспомнился неприказ, город, в котором я родился. Обстановка эльфийской таверны почему-то напомнила мне о нем. «Ты что-то загрустил, Мирн!» Хлопнул меня по плечу Варфол, который выглядел уверенным и довольным жизнью. «Надо выпить!» С этим предложением я, естественно, спорить не стал. Мы заказали пиво и вскоре дружно подтягивали этот божественный напиток. Надо отдать должное эльфам. Пиво варить они умели. Единственное, что немного портило впечатление, это пряности, которые они в него добавляли. Но это все мелочи. А когда к пиву подали отлично зажаренные свиные ребрышки с восхитительной золотисто-румяной картошкой, я вообще был на седьмом небе. И вот в самый разгар нашего гурманства раздался шепот тролля. «Ты смотри!» «Что такое?» — повернулся я к нему. «По-моему, я скажу с ума, но я не настолько пьян. Посмотри в тот угол!» Он показал в дальний угол таверны. Там за столиком сидели двое — человек и гоблин. Человек сидел спиной, и мне не удалось его рассмотреть. А вот гоблина я видел хорошо, но непонятно, чем он заинтересовал Моза. «Ну и что?» — осведомился я. «Человек с гоблином, конечно, экзотично для этого города, но не более». «Вы не понимаете, хозяин. На нем личина. И не просто личина. Многоуровневая. Я-то не могу добраться до истинного облика. Но вы можете». «Зачем? Хочется кому-то скрываться под личиной. Пусть скрывается». «Поверьте мне, хозяин, это что-то необычное». «О чем вы там шепчетесь?» — поинтересовался Варфол. «Да вот, Мосс!» — объяснил я. «Хочет проверить, кто скрывается под личиной того гоблина» который сидит вон в том углу. По-моему, это просто неприлично». «Неприлично», — согласился со мной Варфол, тоже посмотрев на человека. «Но интересно. Ну-ка, посмотрим». Увидев, что тот смотрит на Гоблина, я тоже пристально уставился на того и прошептал нужное заклинание. Первый уровень, второй, третий. И я еле сдержался от крика, вовремя зажав правой рукой себе рот. Варфол посмотрел на меня. «Заклинание грамотно сработано. Ну, демон это под личиной, вижу». «Чего испугался? Кого-то знакомого узнал?» «Это же Стронгхолл». «Подожди». Варфол нахмурился. «Это тот демон, о котором ты рассказывал?» «Да, тот самый. Что вместе с Вендером хотели?» «Молчи». Оборвал меня Чародей, и в тот же миг человек, сидевший к нам спиной, обернулся. «Вендер!» Воскликнули мы все трое одновременно. Маг тоже узнал нас, и на его лице промелькнула целая гамма чувств. Он хотел встать, уже приподнялся, но затем сел обратно. Гоблин Стронгхолл что-то яростно доказывал ему, бросая в нашу сторону пламенные взгляды. Но Вендер слушал того в полголоса. Хм, пробормотал тем временем Варфол. «Занятная встреча. Только вот ни они на нас, ни мы на них напасть не можем». «Эльф и народ спокойный, но на схватку в центре своей столицы отреагирует предсказуемо. Нас просто уничтожат. Думаю, это понимают и наши враги. Так что пока мы находимся в городе, мы в безопасности. Но стоит нам выйти из него». «Вы боитесь Вендора?» — ляпнул мос и осёкся, поняв, что сказал что-то не то. Но Варфол отреагировал на удивление спокойно. «Я никого уже не боюсь в этой жизни, тролль. Ответил он почти ласково. А вот за вас я немного боюсь. Не знаю, уж настолько ли силен Вендер, если верить вашим рассказам о нем. Думаю, мы с ним почти в равных весовых категориях. Странгхол вам с Мейдратом по силам, так что думаю, противостояние у нас равное. Но наша задача уничтожить Вендера, я так понимаю. Ну да, пробормотал я. Значит, все равно придется вступать с ним в схватку. Сейчас он уже от нас не скроется. Я принял кое-какие меры магического плана. Наша задача на данный момент не попасть в какую-нибудь ловушку и поговорить все же с этим Орденом Раала.